13 августа пятьсот шестьдесят первого года рождества христова день десятый двадцать три часа пятьдесят пять минут правый берег днепра примерно в окрестностях современного кременчуга походная ставка кагана баяна ночью обров началась весело едва только серпик месяца вслед за солнцем зашел за горизонт как на так не сдвинувшиеся с этого места ставку Каганов, которую тот в течение дня стянул все свои силы, создав единый укрепленный лагерь, из темноты десятками полетели чуть светящиеся огоньками арбалетные болты. С одной стороны, это был не более чем беспокоящий огонь, а с другой стороны, сочетание заклинаний истинного взгляда на арбалетчицах и самонаведение на арбалетных болтах приводило к тому, что как минимум каждый четвертый болт втыкается в живое тело, а то и каждый третий. А это немало. В ночных условиях при обстреле по площадям никого, никакого успеха, кроме беспокойства противника, в принципе быть не должно, как у обров, которые попробовали ответить на обстрел из своих луков, но только вызвали взрыв презрительного смеха из темноты. Выезжать же из лагеря, чтобы найти стрелков — и отомстить за обстрел, как Ган строго запретил. И дураку было понятно, что злобный мангус, приславший своих шелмусок пострелять по лагерю обров, того только и добивался. Обращаться к высшим силам смысла тоже не было. Тем более, что одной из самых первых жертв этого обстрела пал сам Югур, пораженный арбалетным болтом прямо в горло, и умерший от этой раны почти мгновенно. Его помощники-шаманы тут же разбежались и попрятались, и в противостоянии враждебной магии обры оказались предоставлены самим себе. Каган-Баян при этом отстреле не просто уцелел, но даже и не был ранен, но страшнее любой раны для него было осознание своего бессилия. Возникло ощущение, что эта огороженная телегами ставка — его последнее земное пристанище откуда он вместе со своим народом шагнет прямиком в загробный мир. И этот методичный ночной обстрел как раз является преддверием такого конца. Рогатый старик Эрлик и его чудовище оказались бессильными против злобного мангуса, и теперь он решил напомнить о себе градом ночных стрел. Все оказалось напрасно. И мужество воинов, и бы жертвы, и мудрость Кагана. Сила сломала силу, и дух свирепых насильников и убийц упал в прах в страхе перед ужасным и сверхъестественным. Они были готовы биться против людей, но не против загадочных существ, в один миг преодолевающих огромные расстояния, видящих в темноте, как днем, и против которых оказалось бессильно главное оружие обрух — их луки и стрелы. Кстати, вчерашний заколдованный часовой, теперь поставленный как украшение возле шатра Кагана, оттаял тогда, когда прошли ровно сутки с того момента, когда на него было наложено заклинание. Но его допрос ничуть не приблизил Кагана к истине, хотя при нем употреблялись самые заощренные пытки. Растяпа просто ничего не мог сообщить, потому что ничего не знал. В конце концов, его изуродованный труп был выброшен из шатра Кагана, после чего повелитель обувь принялся готовиться к следующему дню. Надеяться было не на кого. Оставалось только героически умереть, постаравшись забрать с собой как можно больше врагов. Хотя и в этом у Кагана были сильные сомнения, до сих пор злобный мангус не изъявлял желания сходиться с врагом грудь в грудь предпочитая наносить жалящие удары и тут же отскакивать выбирая следующее место где врагу может быть нанесен максимальный ущерб при своих минимальных потерях так что скорее всего обрам придется умереть неотомщенными а в бессилии и невозможности нанести ответный удар при этом Каган совершенно не помнил о тех бесчисленных антах женщинах детях стариках Убитых обрами по его приказу и без. Но зато об этом помнил тот, кого он называл злобным мангушем, готовя ужасную кровавую тризну по невинным жертвам, в которой будут уничтожены все убийцы до единого.